Он подал мне руку. Это была уже не та рука кнута, сильная, крепкая, пожатие которой очаровало меня при первой же встрече. Столько в ней было тогда мужской воли и мужской нежности. Теперь она стала эфирной, тонкой и схудавшей. Он сказал, «Тебя долго не было, Мария. Все время, пока ты отсутствовала, я не разговаривал ни с кем, кроме Бога». Это были его единственные слова о всем том времени. Так он, наверное, аннулировался плюсы и минусы. Конечно же, в словах о том, что ему не с кем было поговорить, вовсе не звучала жалоба. Никто лучше его не понимал, что у молодых своя жизнь, свои заботы, а мертвую пусть хоронит своих мертвецов. Я возвращался из своего рода изгнания обратно к Крокусам, подснежникам, к форзициям и сопливым детишкам к юго-западу от Нерхлимского залива, и я снова чувствовал себя счастливой. Кнут был все еще крепким и подвижным, хотя несколько сгорбился. Даже он сгорбился. Человек все больше и больше склоняется к земле, из которой был взят, говорила моя мать, цитируя Ветхий Завет. Сад нуждался во мне, и я это сразу заметила. Кнут выходил на солнышко и садился на старое место, на скамейку в саду. Куст золотого дождя был весь покрыт серебристыми сережками. Я... Срезала розы на клумбах, уже давно надо было это сделать, так как на них появилось множество мелких листочков. Но Кнут кричал мне, «Брось это, иди посиди со мной, иначе люди подумают, что ты обо мне не заботишься», и я шла к нему. Когда мы сидели вот так вместе в летнем саду, Кнут выглядел столь же умиротворенным, как мудрец Диоген. Возле нас играли Эсбен и две его маленькие сестрички, а он подразнивал их, гладил кошку и похлопывал собаку. Все были довольны друг другом. Кнут был так мягок со всеми, кто окружал его. Эсбин взял однажды велосипед и носился на нем вокруг, чуть не задев нас, пока мы сидели на скамейке. А Кнут сказал на это, «Как жаль, что я так и не научился кататься на велосипеде». В последнюю зиму в своей жизни он каждый день гулял до Редбельского канала и обратно. Он никогда не любил ходить пешком просто так — У человека должна быть цель, к которой он и должен идти. И он часто ходил гулять с целью избежать всего, что мешало ему в создании вымышленного мира. Он мог в одиночестве бродить по лесу каждый день, и так семь дней подряд, а может и семь недель. Это бывало летом. Он ничего не рассказывал о своих впечатлениях, о своих новых идеях в лесу, где все было заповедным, и звери, и деревья. Он родился странником, шествующим по земле, в лесу, по бездорожью но только не по протаренной дороге, вроде той, которая теперь изобилует транспортом и правилами дорожного движения. В свой взгляд на это чудище он выразил в одной краткой фразе «Они не имеют права наезжать на людей». И постоянные приезжавшие зимой между Нерхольмом и Каналом уже знали маршрут Кнута так же хорошо, как и свой собственный. Они знали, что он не реагирует на автомобильный сигнал и не всегда идет прямо, и на поворотах никогда не случалось аварий. Когда он, 90-летний старик, ежедневно совершал эту, в общем-то, скучную прогулку по дороге, он имел определенную цель — быть завтра не менее сильным, чем сегодня. Зачем? Он продолжал жить по какой-то конкретной причине? Выжидал чего-то? После того, как я вернулась домой, к каналу он больше не ходил. Я спросил его об этом, и он ответил слегка смущенно. «Да нет, пора с этим покончить». Он рассказал мне, что в соседней деревушке дети затеяли с ним игру. Зимой-то мало развлечений на большой дороге, и в Серлане тоже. А тут такое событие. Каждый день в одно и то же время мимо неуклюже шагает сагбенный старик. Борода у него, как у рождественского гнома, а в руках посох. Он был почти слепой. Один раз он даже не разглядел, что ему подставили ножку. Дети, радостно голдя столпились вокруг него, хватая его за пальто, забрасывая его снежками, под всеобщее ликование, попав ему в бороду. — Так что лучше мне прекратить эти прогулки, — сказал Кнут. — Но дети не виноваты, — тут же прибавил он. — Если хочешь, я буду ходить вместе с тобой, к каналу, — предложила я. — Нет, — ответил он, — ты ведь теперь занята в саду. Лучше уж мы побродим немного по дорожкам но кто-то, наверное, сможет справиться с детьми. Мне все равно. Многое стало ему безразлично. Раньше ему до всего было дело. Он вставал на чью-то сторону, обычно на сторону слабого, и не терпел, когда к нему липли. Однажды я видел, как он в возмущении поднялся из-за стола, потому что его соседка, кокетничая, пускала ему прямо в лицо дым от сигареты. Он чувствовал себя неуютно, когда люди без разрешения охотились в его лесу, или ловили рыбу слишком близко к мосткам. Пристальный взгляд мог заставить его выйти из трамвая. Теперь он отказался от прогулок по дороге.